Возрастное ограничение 18+. Барни Льюис. Королевские бриллианты. Журнал детективы СМ. Номер 11 за 2013 год. Глава первая. Меня посадили не в камеру. В привычном смысле этого слова. Если человек говорит о тюремной камере, имеется в виду некая комната в некоем здании, Возможно, с забранными решеткой, дверью и окном. С каменным или бетонным полом, койкой, болтающейся на проводе лампой под потолком, горшком или другой емкостью для отправления естественных надобностей. Однажды я сидел в такой комнате в Стамбуле. Мне там не слишком понравилось, но зато она отвечала всем критериям тюремной камеры. Не то, что мое нынешнее прибежище. Эта идиотская конструкция, в которую меня посадили, представляла собой ящик площадью 8 квадратных футов и высотой 4 фута, грубо сколоченный из бамбука и подвешенный к ветве высокого дерева так, что пол отделяли от земли 5 футов. Это сооружение более всего походило на большую птичью клетку и, наверное, единственную на многие мили вокруг. В густых тиковых лесах северного Таиланда птиц в клетках не держали. А их здесь хватало, с ярким оперением, быстрокрылых, с пронзительными голосами, которые они постоянно упражняли, сидя на вершинах деревьев. Такие птицы неволе не любили. Впрочем, я тоже. Я сидел в клетке с тех пор, как партизанский патруль взял меня в плен четырьмя днями раньше. Я просто не мог поверить, что прошло всего четыре дня, но за это время солнце поднималось и садилось четыре раза, а это что-то дозначило. Но никогда раньше дни для меня не тянулись так долго. Бесконечное однообразие этих часов должно быть считалось важным карающим элементом бамбуковой клетки, которая, судя по всему, являлась особой формой восточных пыток. Встать в полный рост я не мог. Получалось только приподняться на корточки. Передвигаться по клетке в таком положении удовольствие маленькое, но я не мог позволить себе и этого. Единственная веревка, закрепленная по центру крыши клетки, соединяла ее с ветвью дерева. Поэтому если я чуть удалялся от середины, клетка наклонялась и меня швыряло в то самое место, где одна из стен соединялась с полом. Но и без этого не имело смысла перемещаться из одной части клетки в другую, потому что они ничем не отличались. Да, сквозь щели мне удавалось посмотреть на лагерь партизан. Я смотрел через все стены. И везде видел хижины, костры, на которых готовили еду, винтовки, мачете, заостренные палки и тайландских партизан. Видел и предметы моей одежды которые теперь носили некоторые из партизан, потому что сидел в клетке, в чем мать родила, словно общипанная птица. Но не заметил ничего такого, на что стоило бы взглянуть второй раз, даже рискуя съехать по полу к одной из стен. В центре бамбукового пола находилась маленькая квадратная дыра, через которую мне подавали низку риса, обильно сдобренного червями, если кто-то вспоминал о моем существовании, что случалось нечасто. Вместе с рисом я получал и чашку воды, по поверхности которой плавали жирные пятна. Казалось бы, раз в клетку поступало так мало еды и питья, то и покинуть ее могло столь же незначительное количество отработанного шлака. Но должно быть в рисе и воде обитали микроорганизмы, несовместимые с моим организмом. Скажем, амебы, вызывающие дизентерию. Где-то к середине третьего дня я начал из-за этого волноваться, потому что ел очень мало, а терял много. Боялся, что выйду весь через прямую кишку. Но на четвертый день дизентерия ушла. Должно быть, я заморил амеб голодом. Я не мог встать, ходить. У меня не получалось отдохнуть, как следует поесть. Оставался на одном месте... Сидел на корточках или скрестив ноги в позе лотоса. Меня одолевали жара, голод и скука. Поначалу я боялся, что они меня убьют. Потом стал бояться, что как раз это им не по силу. Все, может, было бы не так плохо, если б я мог спать. Но в восемнадцать лет осколок северокорейского снаряда угодил мне в голову и уничтожил центр сна. Медицина до сих пор не установила, что такое центр сна и каковы его функции. Но у меня его теперь точно нет. И свои функции он, соответственно, не выполняет. Следовательно, 17 последних лет я не спал. Кстати, я нашел, что плюсов от этого больше, чем минусов. В дополнение к государственной пенсии по инвалидности, бессонница предоставляет мне дополнительные часы для завершения дел, которые не удалось довести до конца в период бодрствования. Опять же, в путешествии нет нужды останавливаться в отелях, то есть я экономлю приличные деньги. Но сон не только лечит жизненные раны и подводит черту под прожитым за день, он и помогает коротать время, особенно когда тебе невыносимо скучно. Путешествие под джунглям сильно утомило меня, и если бы не осколок, Я бы спал как минимум 12 часов в сутки, но вместо этого бодрствовал все 24. Никогда в жизни у меня не было так мало дел. В первый день я пытался привлечь к себе внимание, издавая разные звуки. Обращался к партизанам на тайском языке, который знал достаточно хорошо, и на кхмерском, который практически не знал. Никто не снизошел до того, чтобы ответить мне. Но когда мой голос надоел партизанам, один из них подошел и приподнял край клетки, в результате чего я покатился к противоположной стене. Урок пошел впрок. Я замолчал. Никто не говорил со мной. Мое молчание встречало молчание. Никто вроде бы и не собирался меня допрашивать. Поначалу я решил убедить их, что я не американский агент Иван Майкл Таннер потом склонился к тому, чтобы убедить их в обратном. Решение, что первое, что второе, я принимал зря. Никто ничего у меня не спрашивал, ни имени, ни фамилии, ни номера карточки социального обеспечения. Я оставался в клетке, ждал каких-то изменений, но ничего не происходило. Я не могу сказать даже, от чего я, собственно, ждал. Может, божественного вмешательства, удара молнии в дерево, после чего моя клетка рухнула бы на землю и развалилась. Рейды гвардии Его Величества Короля Таиланда или морской пехоты США, может, даже кавалерии, так или иначе большую часть времени я старался не думать о том, что могло ждать меня впереди. Поскольку делать в клетке было нечего, убежать из нее не представлялось возможным, ожидание превратилось в мое основное занятие. А чего я ждал, значения не имело. Наконец, ближе к вечеру со мной заговорили. В дыру просунулась рука с миской риса. Я с жадностью схватил ее. Утром, случайно или намеренно, меня забыли покормить. Стрескал рис вместе с червями. Звучит, конечно, ужасно, но после одной или двух таких трапез желудок перестает возмущаться, а белки остаются белками. Я вернул пустую миску, получил кружку теплой воды Выпил, вернул кружку и услышал тихий печальный голос, произнесший «Завтра». А может, голос сказал «Утром». На тайском, как и на многих других восточных языках, «Завтра» и «Утром» обозначаются одним словом. А вот понять, говорил ли мой новый друг о завтрашнем дне вообще, или конкретно о завтрашнем утре, я понять не мог. Вот я и спросил «Завтра» или «Утром»? повторив услышанное слово. «Когда взойдет солнце», — уточнили снизу. «И что тогда произойдет?» «Когда взойдет солнце, они тебя убьют», — ответил голос. Эти слова вселили в меня надежду. Не потому, позвольте добавить, что я предпочитал смерть сидению в этой клетке. Неудобный, конечно, дом, но все же лучше заявленной альтернативы. Надежда базировалась не на сути послания, а на его нюансах. Обратите внимание, не мы тебя убьем, а они тебя убьют. То есть голос дистанцировался от принятого кем-то решения. А печаль его говорила о том, что он сожалеет об уготованной мне участи. Вполне возможно, он даже нарушил чей-то приказ, сообщая мне эту новость. «Они убьют тебя, когда взойдет солнце», — повторил он. Я сидел, скрестив ноги так, чтобы стопа каждой лежала над коленом другой ноги. Расплел ноги, улегся на живот, так чтобы голова оказалась над квадратной дырой в полу. Клетка качнулась, но мне удалось сохранить равновесие. В сгущающихся сумерках я увидел своего информатора. Парнишку лет 18, невысокого, худенького, с блестящими черными волосами и кукольным лицом, характерным для обитателей этой части мира. Ходили разговоры о том, чтобы привести тебе женщину. Продолжил он с той же печалью. Когда человека приговаривают к смерти, сначала к нему приводят женщину. Это обычай. Раньше женщин приводили только к тем, кто не успел зачать детей, чтобы предоставить им последнюю возможность продолжить свой род. Но теперь мало кто может с точностью сказать, есть ли у него дети или нет. Поэтому всякий, кого приговаривают к смерти, последнюю ночь проводит с женщиной. Вероятно, местные жители полагали, что близкая смерть действует возбуждающе. Я не мог с ними согласиться. Мне женщины не хотелось. Как, впрочем, и хорошего обеда или стакана виски, чего мне действительно хотелось, так это выбраться из этой чертовой клетки. Но ты не получишь даже женщину, проговорил юноша. Ты капиталистическая империалистическая собака, и твое семя не должно смешиваться с любовными соками наших женщин, Так они решили. Опять они. Я уже хотел поблагодарить его за столь важную информацию, но парня такая ерунда не интересовала. Мысли его занимали более важные вопросы, и лучшего слушателя, чем я, он найти не мог. У меня никогда не было женщины. Никогда? Ни разу за всю мою жизнь. Я, однако, часто об этом думал. Могу себе представить. Я смотрю на женщин мечтательно произнес он, наблюдаю, как они ходят, какие у них тела, как они склоняют голову, как звенят их голоса, словно маленькие медные колокольчики. Я много о них думаю. Он замолчал. Должно быть, вновь подумал о женщинах. Карий глаза стали огромными, на гладком лбу выступили капли пота. Иногда я не могу думать ни о чем другом. И у тебя никогда не было женщины? Никогда. Я чувствовал себя консультантом плейбоя. А почему ты не пойдешь и не найдешь себе одну? Как? Ну? Женщины меня не любят, — пожаловался он. Когда я оказываюсь рядом с ними, то начинаю нервничать. Руки потеют, в горле пересыхает. Слова умирают во рту, как рыба, выбросившаяся на берег. Колени подгибаются, кружится голова. Да, в других, менее стесненных обстоятельствах, Я бы не просто ему посочувствовал, даже помог бы. Но у меня хватало своих проблем, причем в отличие от его озабоченности, разрешить их требовалось очень быстро. Еще несколько часов воздержания не убили бы его, тогда как для меня те же часы, проведенные в клетке, привели бы к повешению, обезглавливанию или другому не менее интересному мероприятию, назначенному на завтрашнее утро. Как я понимаю, у тебя женщины были. «Да, без запинки», — ответил я, — «да, конечно». И ведь не солгал. Благодаря одной, тапинс Панингава, я и попал в Таиланд. Много женщин? Не то чтобы много. И как они? Лучше, чем свинина. Не понял. Не бери в голову. Эту строчку из старого анекдота о священнике и равине Таец, конечно же, оценить не мог. И потом она отвлекала. Все-таки мне требовалось найти путь к спасению. Надеяться я мог только на этого несчастного девственника и... Ну, конечно же, на свое красноречие. «Ничто на земле не может сравниться с объятиями женщины», — заверил его я. «По этой части у меня есть некоторый опыт. И ответственно заявляю, нет слов, чтобы описать ощущения, которые испытывает мужчина в женских объятиях. Мягкая, нежная женская плоть, грудь и ноги, Жадные губы, зовущие глаза, вкус женщины, тонкий, но пряный аромат. Я говорил, говорил, говорил и добился желаемого эффекта. Бедняга не выдержал. Замолчи, пожалуйста, замолчи. Несправедливо, что ты лишен такой радости человеческого бытия. Будь я на свободе, я бы обязательно все поправил. Поправил? Разумеется, друг мой. Но как? Помог бы тебе найти женщину? И смог бы с легкостью и удовольствием. Он замялся Это обман. Капиталистический, империалистический обман. И он ушел. Я прихлопнул москита и выругался на тайском. На рассвете они намеревались меня убить. Я не знал как, не знал почему, но значение это не имело. Мне надо было вырваться из клетки, но они не собирались меня выпускать. А мой новый приятель-девственник решил, что я не заслуживаю доверия. Я не спал семнадцать лет, зато завтра мне предстояло заснуть, чтобы больше не проснуться. Я едва помнила, что же такое сон, но все-таки в памяти отложилось, что лучшая его часть — момент просыпания, когда чувствуешь себя бодрым и отдохнувшим, и вот этого они бы меня лишили, погрузили бы в сон, от которого не пробуждаются. «Ты действительно найдешь мне женщину?» Он вернулся. За стенами клетки сгустились сумерки. Голос переполняло нетерпение. И я догадался, о чем он думал все это время. Обманывал я его или нет, но я был его единственным шансом, как и он моим. Союзы между людьми заключались и на куда более зыбких основаниях. Безусловно. «Я решил, что могу довериться тебе, друг мой. Хорошо. Я тебе помогу. Они убьют меня на рассвете, если я останусь в этой клетке. Мы убежим. Хорошо. Вместе. Хорошо. Я ухожу. Когда наступит ночь и лагерь заснет, я вернусь. Я ухожу, друг, мой добрый друг». Я отпраздновал его слова, убив еще одного москита. Поначалу они досаждали мне постоянно ночью больше. Конечно, самой яростной была их атака в мой самый первый день в джунглях. К тому времени, когда меня захватили в плен, их интерес ко мне заметно упал. Теперь же они практически оставили меня в покое. Голодная диета, дизентерия и рейды первых полчищ москитов лишили, судя по всему, меня крови. Я задался вопросами, когда вернется мой маленький друг, и даст ли результат обещанная им помощь. Прежде чем открыть клетку, ее следовало опустить на землю. Поднятый при этом шум наверняка перебудил бы весь лагерь. Кроме того, часовые бодрствовали всю ночь, так что меня могли подстрелить, даже если бы мне удалось выбраться из клетки. А если б не подстрелили, до свободы оставалось совсем ничего. Долгая дорога в джунглях. Хотелось бы знать, на ходу ли ландровер. Впрочем, особо я на него не рассчитывал, и если у внедорожника и оставался запас прочности, то очень небольшой. Дорога, по которой мы добирались до лагеря, вернее тропа, настолько заросшая, что практически не отличалась от окружающих джунглей, пришлась бы не по зубам менее надежному автомобилю. Лендровер справился, но я сильно сомневался, что его хватит на обратный путь. Осталось в автомобиле что-нибудь полезное? едва ли. Запасную одежду экспроприировали партизаны, как и ту, что была на мне. А вот приспособления для ловли бабочек наверняка оставили. Доску для пришпиливания, банку с завинчивающейся крышкой, с кристаллами цианистого калия, сачок, все эти маленькие штучки, оправдывающие мое присутствие в джунглях и на каучуковых плантациях Таиланда. Как выяснилось, брал я их с собой зря. Этих партизан не волновал рот моих занятий. Они не видели разницы между охотником на бабочек и шпионом. Я закрыл глаза и выругался. Прежде всего выругал отца Таппинс за то, что он вернулся в Африку и зачал Таппинс. Потом выругал Таппинс, который хватило ума сначала прилететь из Найроби в Нью-Йорк, а потом отправиться из Нью-Йорка в Бангкок. Выругал короля Таиланда, этого любителя современного джаза, И снова тапинс, которая что-то там умыкнула, а больше всего я ругал, конечно же, себя. Дурак, с какой стороны не посмотри. Потом я перестал ругаться и начал думать. И вот из этих двух занятий последнее оказалось куда более продуктивным. Потому что когда лагерь окутала ночная тьма и вернулся мой маленький тайский друг, в голове у меня уже созрел план. «Автомобиль», — прошептал я. Он там же, где я его оставил. Автомобиль? Повозка с мотором. Автомобиль, повозка с мотором, железная лошадь с резиновыми копытами. Ага, автомобиль. Он на тропе в южной части вырубки. Из него что-нибудь взяли? Взяли всю твою одежду и сняли резиновые копыта. Мне оставалось только гадать, почему. А то, что лежало на заднем сиденье, все лежит. Ты сможешь подобраться к автомобилю? Смогу. Сможешь взять с заднего сиденья и принести сюда то, что я тебе скажу? Смогу. Тогда, думаю, у нас есть шанс вырваться на свободу. Тебе много чего придется сделать до восхода солнца. Но если ты постараешься и нам повезет, думаю, у нас все получится. И я получу женщину? И ты получишь женщину. Ради этого стоит рискнуть. Несомненно. И ты будешь спасен, и мы убежим, и они не приведут тебя к плахе и не отрубят тебе голову, вонзив топор в твою шею. Я шумно сглотнул. Такие, значит, у них планы. Да, здесь так казнят. Забудем об этом. У нас много дел. Скажи мне, с чего начать. Пойди к автомобилю и сними аккумулятор. Что такое аккумулятор? Ты поднимаешь капот и... Капот? У нас впереди очень много дел.